Василиса Ветрова. Росток. Росток был совсем крохотный. Маркус не знал, что это за растение, но почему-то решил, что его новый питомец обязательно вырастет в огромное дерево. Вот тогда и начнутся проблемы. Система заметит колебания уровня кислорода и... Маркус мотнул головой. До этого еще столько всего может случиться. Сейчас надо подумать, где достать почву. Немного грунта у него было. Того, что засыпался в кармашек рюкзака вместе с семенем, когда витрина в Музее природы разлетелась на части. А ведь он тогда чуть не умер. Чертовы террористы! Чтоб у них чипы сгорели! Но разве случилось бы чудо, если бы не они? Конечно, нужно еще поблагодарить лень и забывчивость Маркуса. Стоило кинуть рюкзак в очиститель, и существование по-прежнему сводилось бы к ежедневному циклу бесполезного винтика в машине человеческого социума. Стоп. Откуда такие мысли? Нужно скорректировать личность. Маркус сосредоточился, чтобы сделать запрос, и тут же вспомнил, почему чип не отзывается. Ребята из Медиса заблокировали его на неделю, чтобы разгрузить мозг. «Сотрясение и посттравматический шок — хорошее обоснование, и претензий не подашь». «Но зато у него появилось такое чудо!» Маркус заботливо потрогал росток. «Два маленьких листочка на толстой ножке. Перенести его из кармана он не решался. Вдруг погибнет». Ростку повезло с лампами. Фиолетовая подсветка, вирт окна, под которую Маркус кинул рюкзак, оказалось, что надо. После того, как сработала пожарная сигнализация, он промок до нитки вместе с грунтом. И для семечка сложились идеальные условия. Влажность и потом свет, фиолетовый. Маркус откуда-то помнил, именно этот спектр нужен растениям. Еще он помнил, что когда-то у всех людей в блоках были окна. На них ставили горшки с растениями на подоконник, ближе к солнцу. Маркус окинул взглядом свой блок в 10 квадратных метров где едва умещался санбокс, гардероб и видеопанель. Раскладная кровать место почти не занимала. Откидывалась от стены. Это хороший блок бизнес-класса. А окна есть только в премиум-апартаментах у сливок общества. Только на что смотреть через эти окна? На серое небо, выстеленное пеленой смога? Лучше через виджет настроить голограммы. У Маркуса вирт-окно показывало джунгли оплетенные лианами руины небоскребу. Возможно, какой-то неизвестный художник воплотил в картине мечту Маркуса разрушить ненавистные бетонные коробки и дать природе забрать свое. Маркус не помнил, мечтал ли о таком. Зато он помнил, что картинка неофициальная, украдена в гугл-глобале. Из-за этого изображение встало слегка криво, и через мерцание по углам был виден серый пластик стен. Напоминание о реальности. «Что же с тобой делать?» Маркус наклонился к ростку и еще раз потрогал нежные с тонкими ворсинками листья. «Подумать только! Будущее дерево!» Чип не работал, и Маркус потянулся к замене, выданному на период реабилитации кому. Устаревший девайс был неудобным и громоздким, как кирпич. Пятидюймовый дисплей реагировал на прикосновение с задержкой. В списке нашлись только экстренные контакты. Экран расплывался перед глазами. Маркус вызвал календарь и понял, что прошло уже два дня с тех пор, как ребята из Медиса отвезли его домой. И за эти два дня успел взойти Росток. В коммуникаторе нашлась личная карточка. С дисплея смотрел смуглый мужчина с холеным, чуть округлым лицом. Он внимательно изучал Маркуса слегка прищуренными карими глазами, будто сканировал. Портрет не вызывал никаких ассоциаций. Память молчала. Взгляд с карточки, взгляд незнакомца, будто послание из прошлой жизни. Маркус посмотрел на свое отражение в панели, пригладил взъерошенные темные волосы. Сейчас его взгляд был растерянным, даже встревоженным. Может, есть еще какая-то информация на коме? Под фотографией значилось ID 55238415F Маркус Хоффман 42 года, ведущий инженер Underground Way. Подземка, значит, приличный уровень доверия. Маркус довольно цокнул языком. 10 из 15, -ти. и коинов на счету хватает. Даже в кредит давал. Воспоминание взорвалось в мозгу вспышкой, причиняя почти физическую боль. Гордон. Он занимался прокладкой подземных коммуникаций, а значит, имел доступ к почве. Вернее, к тому, что от нее осталось. Конечно, хорошо бы купить сбалансированный грунт, но без лицензии на выращивание это можно сделать только на черном рынке. От одной мысли о кварталах низшего уровня и их обитателях становилось не по себе. Нет уж, туда он не ногой. Маркус включил панель, соображая, когда последний раз делал синхронизацию справочника с чипом. Вспомнить не удалось. Значит, из личных воспоминаний у него только теракт в музее. Видимо, в экстремальной ситуации информация сохранилась напрямую в мозг, в обход чипа. Ну, еще Гордон. Вот о нем Маркус не должен был вспомнить. Но Растук каким-то образом вытащил на поверхность эти знания. Все-таки мозг — вещь в себе. Маркус от нетерпения повертел ком в руках. Когда уже панель загрузится? Только бы там нашелся контакт Гордона. Видимо, работы было не в проворот, если пришлось перенести личные воспоминания на чип. И все-таки зря. Хоть что-то нужно было оставить. А теперь он потерял почти все свое прошлое. Личное прошлое. Помнил, как устроен Google Global, принцип работы чипа, корректора личности. Но ничего про себя. Ничего. Откуда-то в памяти всплыло 2 восемь семнадцать зетта Маркус машинально повторил еще раз. Хм, ментальный ключ. Но что он открывает? «Только представьте себе, еще в прошлом веке общество не могло справиться с девиациями личности. Люди страдали от низкой самооценки, страхов и фобий. Люди не могли изменить себя». Маркус подпрыгнул от неожиданного громкого голоса и только через пару секунд сообразил, что эта интерактивная панель включилась и теперь транслировала промо-ролик. Женщины хотели быть мужчинами, а мужчины – женщинами. Страшно представить общество, где стерлась граница между нормой и развратом, между свободой и вседозволенностью. Сейчас, благодаря корпорации Human Design, любое отклонение можно исправить. И мы постоянно совершенствуем наши технологии. На экране завертелась 3D-модель мозга. Картинка увеличилась, показывая переплетенные сети нейронов. Воздействие слабых электромагнитных импульсов совершенно безопасно для вашего мозга, ведь он сам производит электромагнитное поле. Редактирование личности — лишь мягкая коррекция для улучшения ваших качеств. Хотите быть убедительными? Вы можете. Хотите целеустремленности и способности принимать важные решения? Мы дадим это вам. Самодисциплина ⁇ это всего лишь черта характера. Вы сами создаете свою личность, а Human Design заботится о технической стороне. С новой прошивкой ваши возможности еще шире. Экран вспыхнул белым. В центре красовалась эмблема корпорации. Ладони, обнимающие мозг, и лозунг картинкой «Хьюман Дизайн. Создавай свою личность сам». Маркус хмыкнул. Его позабавил акцент на безопасности процедуры. А о выгорании личности, конечно, ни слова. Сразу ясно, с чего это Human Дизайн» озаботился такими рекламными роликами. На их месте он бы и пальцем не пошевелил. С этой иглы социум все равно уже не слезет. Ну, случается выгорание. Но ведь не у каждого, да и то годам к шестидесяти. Маркус выключил вещание и открыл справочник. Нужный номер нашелся быстро. Гордон, Underground Way, пометка кредит. И больше никакой информации. Маркус засомневался. Он не знает, не помнит, что это за человек. Можно ли ему доверять? Да и стоит ли нарушать закон? Ради чего риск? Внутри все вопило о необходимости коррекции личности. Слегка затуманенный после травмы разум пытался подключиться к чипу. Но отклика не было. Был только росток и желание помочь ему, отзывающееся тупой болью в висках. Маркус не выдержал и коснулся кнопки вызова на экране. Гордон согласился встретиться через час и лишних вопросов не задавал. Значит, понял, что речь пойдет о долге. И судя по нервным ноткам, проскальзывающим в голосе, денег у него не было. Хорошо, тогда больше шансов, что он пойдет на сделку. Маркус сделал инъекцию витаминов, снял и повертел в руках чип-имплант, к которому прицепилось меткое прозвище «Обот». Сам чип много места не занимал, но был спрятан в армированный титаном корпус вместе с мощным аккумулятором. «Имплантами, по сути, были только два разъема, вживленные в височной области. К ним и подключался обод». Маркус усмехнулся, вспомнив, что первые импланты планировали внедрять напрямую в мозг. И это при том, что каждые полгода выходит новая улучшенная модель. Некоторое время Маркус с сомнением разглядывал обод. «Все равно ведь не работает. Оставить его дома и пойти по улице, как убогий...» «Ну уж нет». Маркус решительно защелкнул обод обратно в разъемы, надел фильтр-маску и вышел из блока. Несколько минут он просто стоял на улице, не узнавал мира вокруг. Двое суток назад сотрудники Медиса довели его до самого входа в блок. Он тогда и внимания не обратил, что не хватает большой во всю стену голограммы Дженни Хайнс из рекламы новой прошивки Human Design. По стенам больше не транслировали орбитальные гонки на спейс-карах. Вернее, ему не транслировали. Тем, у кого чип функционировал, все было доступно. Маркус в этом не сомневался. Ему же достались серые стены и стройные ряды сикаров, запрудившие улицу в три уровня. Неудивительно, что сопротивление так разрывает на части от ненависти к Хай Electronics и его дочке Human Дизайн. От такого имейджа кто угодно свихнется. Маркус проигнорировал указания навигатора и не стал спускаться в подземку. Привычный мир неожиданно показал себя с другой стороны, и эту сторону хотелось разглядеть поближе. Редкие прохожие пробегали мимо с отсутствующим взглядом. Конечно, все они онлайн, общаются, смотрят видео, может, даже работают на ходу. Парень в сером костюме и черные в маске замер прямо посреди тротуара. Встал, как вкопанный. Наверное, принимал большой пакет информации. Маркус аккуратно обошел его и продолжил разглядывать свой новый мир. Вывески салонов и магазинов, расположенных на первых этажах, больше не выглядели привлекательными. Зашел бы он в этот клуб с ободранной, местами продавленной металлической дверью. Вот это вряд ли. Худые девушки на высоких ботфортах утратили, наверное, половину лоска. Ни облачко разноцветных искр вокруг, ни мигающих сердечек. Маркус и не ожидал, что такой процент Мейджа на самом деле подкачивается на чип. Мир стал блеклым, скучным, как серое небо, поддернутое дымкой. Может, стоило послушать советов Медиса и не выходить из блока все оставшиеся пять дней? А как же тогда Росток? Воспоминание больно кольнуло, напоминая о цели. Маркус остановился, выстраивая новый маршрут. Встречаться пришлось прямо на улицу у входа в подземку. Нижнюю половину лица Гордона, крупного мужчины, Затянутого в темно-синюю спецодежду работника Underground Way закрывала оранжевая F-маска, выражение не разобрать, добавить к этому блеско желтоватых линз и впечатление складывалось пугающее. Как кошка, подумал Маркус, хотя ему, наверное, полезно видеть в темноте. Мертвенно бледная кожа на открытых участках лица рабочего говорила о том, что он редко поднимается на поверхность. Интересно. Если те, кто живет наверху и внизу, будут бесконечно модифицировать себя для рабочих нужд, что получится в итоге? Разные расы, которые, наконец, развяжут войну за ресурсы? Маркус представил Гордона в виде бледной механизированной крысы, выползающей из входа в подземку. Крыса кидается на первого попавшегося прохожего и перекусывает ему хребет стальными челюстями. «У меня есть право отсрочки платежа». «Я брал больничный на прошлой неделе». Гордон чуть повысил голос. Динамики на f маске закашлялись помехами. Маркус вздрогнул, помотал головой и поймал себя на попытке вызвать календарь, чтобы записаться на корректировку личности. «Что за дрянь лезет в голову? Может, нейровирус?» Он неуверенно кашлянул, проверяя настройки звука на своей маске. «Ты не пробовал подниматься на поверхность? Сходил бы в заповедник». Там ультрафиолетовые лампы, красота. Подступиться к теме ростка не хватало духу. Под этим кошачьим взглядом Маркус совершенно терялся. Внутренний голос кричал, что Гордону нельзя доверять. «Я продал свои посещения на три года вперед, чтобы оплатить кредиты», — бесцветным голосом сообщил рабочий. «У меня мало времени. Скоро смена». «Маркус решился». «Одному моему хорошему знакомому нужна земля, почва. Немного. Завел себе питомца. Официальный грунт очень дорог». Гордон молчал, выдерживая паузу, а Маркус стал сомневаться, к тому ли человеку решил обратиться. А вдруг он записывает их встречу через свои желтые линзы? Отрицательный ответ, и Гордон может попробовать продать запись. Положительный ответ, и он соучастник. Будем надеяться на то, что он должен Маркусу гораздо больше, чем стоит запись. Наконец, здоровяк разжал губы. Я попробую достать грунт. В счет полного погашения долго. Но за качество не ручаюсь. Токсины все пропитали. Маркус вспомнил пожухлую траву в заповеднике и кивнул. Что тут говорить, если без Эф-маски на улицу не выйти? После беседы с Гордоном оставалось еще куча времени, занять которое было нечем, и Маркус продолжил пешую прогулку по району, все больше удаляясь от входа в подземку. Погруженный в мысли о ростке и о том, как просто оказалось переступить черту, он не заметил, что улицы опустели, Даже постоянный поток сикаров иссяк, обнажив серое небо. Осталась одна единственная машина. Она спланировала к тротуару, Высадила девушку и тут же взмыла вверх. Маркус окликнул незнакомку. Но та, не обращая внимания, быстрым шагом направилась ко входу в многоэтажку и хлопнула дверью перед самым его носом. Еще двое прохожих, широкоплечие и высокие рабочие, демонстративно проигнорировали его, будто не заметив. Последним встретился молодой парень в оранжевом комбинезоне. Он даже осмысленно посмотрел на Маркуса но чего то испугавшись перешел на бег и шмыгнул за угол наверное они ожидали обращения через опыт по открытому каналу а тут какой то тип вроде убогого пристает с воплями из за маски опустевшие улицы и невозможность подключиться к сети через чип беспокоили маркуса все больше он прошел еще пару кварталов никого двери забегаловок и салонов закрыты да у меня же есть ком от медиса на него можно подгрузить сеть Запоздало спохватился Маркус и полез было в карман, но тут увидел ее. Маленькая худая девушка в рабочем комбинезоне цвета хаки писала на стене краской из баллончика «Личность – клетка для души». Голову ее закрывала вязаная, бог весть откуда взявшаяся, темно-зеленая шапочка. По ровному контуру, потому как она сидела на голове, было ясно. Обода у девчонки не было. «Убогая, значит...» В голове Маркуса всплыли обрывочные знания об убогих. Они не поддавались корректировке личности. Взаимодействие с чипом вызывало у них шизофрению. Сначала пытались адаптировать чип для всех, но закончилось все диссертацией доктора Вольнова о группе генов, определяющих склонность к шизофрении. ДИС, так он их назвал. Убогие были генетически дефектными. Эмбрионы стали отбирать или улучшать, просто редактируя геном. Компания Декот построила на этом целую империю. В общем, так или иначе, проблема решилась. Почти. Всегда были низшие слои населения, где люди не обладали достаточной дисциплиной, чтобы накопить на исправление и отбор эмбрионов. Проще говоря, убогие плодили убогих, и это никого не беспокоило, пока они не лезли в дела нормальных людей. В социуме всегда есть прослойка, близкая к самому краю. Так устроен мир. Менять это бесполезно. Нужно просто принять, как данность. Ну, если убогие не пользуются чипами, значит, она-то его услышит. И где же находится душа? Маркус отметил про себя, что эффект неожиданности удался. Девчонка подпрыгнула и выронила баллончик. Непереносимость чип-импланта, да? Она быстро подобрала баллончик и сжала в руке, будто оружие. Будто собиралась отбиться им от застукавшего ее прохожего. «Твои граффити никто не увидит, кроме таких непутевых, как я». Маркус отщелкнул обод и помахал им в воздухе. «Для нормальных здесь все забито голограммами». «Много ты понимаешь. Микрокристаллы, они работают как виджеты. Понял?» Девчонка чуть успокоилась, Наверное, приняв Маркуса за своего. «Чип не активен. «Ясно, почему мои сканеры тебя не засекли». Она быстро поставила восклицательный знак в конце фразы и кинула пустой баллончик под ноги. «Советую отвалить. Сейчас сюда слетится всякое». Девушка подняла с земли небольшой серый куб. Одна его сторона была вогнутой. Маркус опознал в устройстве излучатель. Так вот, чем она сбила с толку дронов щеек Девчонка что-то нажала в корпусе излучателя, и он выпустил механические лапки. Ловко перебирая ими, устройство пустилось на утек. «Не дрон, а наземная модель. Умно!» «Конечно, пережгла здесь всю электронику!» Возмутился Маркус и поспешил следом за новой знакомой. Девчонка хмыкнула или проворчала что-то, не разобрать. Динамики в маски исказили звук. Из-за угла вдруг вылетели два набовских дрона и Маркус уже напрягся, но они приземлились к девчонке под ноги. Неужели взломала? Хорошая стратегия. Сначала посылает их на разведку, потом гасит всю электронику излучателем и после выходит сама. Все равно очень и очень рискованно. Как ты ухитрилась их взломать? поинтересовался Маркус. «Ты еще здесь?» Девчонка ловко сложила дронов, что-то защелкнуло, как конструктор, и они тоже превратились в многоножек и засеменили прочь. Ее, наверное, потому и не поймали, что она использует такой экзотический способ доставки оборудования. графити это ерунда, хулиганство, а вот использование таких устройств уже серьезное дело. Хотя из-за сопротивления, чтоб у них чипы сгорели, так ужесточили законы, что и граффити мало не покажется. А если их вычислят, и тебя поймают? Девчонка проигнорировала его, ускорив шаг. Маркус поспешил следом, свернув за угол вместе с ней. Там они вдвоем и наткнулись на патруль. Национального агентства безопасности, НАП, бойцов которого народ быстро переименовал из набовцев в НУБов. Вспомнив эти забавные факты, Маркус улыбнулся. Хорошо под маской не видно. Черт! Чуть слышно ругнулась незнакомка. Он успел поравняться с девушкой и замер рядом, пока их окружали силовики. Нобов было трое. С облаком кружащих дронов над головами и бронекаром позади. Не с места! Маркуса пробрала дрожь от громогласного баса-здоровяка в серой униформе. Тут явно не обошлось без голосового модулятора. На него с высоты двух с половиной метров взирал модификант-силовик, явно из тех, кто ради работы не скупился на бионику. Вид у него был грозный. Усиленный шлем плотно закрывал голову вместе с ободом. Забрало шлема поднято, и Маркус видел, что один глаз нуба заменен на скан-лазер. «Само тело гиганта то ли заключено в экзоскелет, то ли само уже стало экзоскелетом». «Сигнал на зачистку! По всем каналам передали!» Силовик покосился на Маркуса живым глазом. «Вы что, из этих? Убогих?» «Девчонка точно! А ты что, обод для виду нацепил?» «Почему не активный? Есть лицензия?» «Есть! Все есть!» Маркус одной рукой на всякий случай схватил ободок, а второй подал девайс Медиса с логотипом компании. «Я на восстановлении». Когда начинается заварушка, убогих забирают в первую очередь, так, на всякий случай, а уж потом, пока разберутся... «Больной, значит?» — спросил нуб, сканируя. «Так вали домой! Что по улицам шляешься?» Проверив коды, он вернул Маркусу девайс уже с другим тоном. «Господин Хоффман». На ваше устройство пришло сообщение освободить улицы сектора 567. Почему вы не покинули сектор? Маркус забрал девайс. Смена тона силовика его позабавила. Конечно, специалисты с десяткой статуса редко прогуливаются пешком по улице, особенно в таком районе. Не успели. Маркус сделал виноватое лицо и тут же понял, что под маской его стараний не видно. Честно говоря, это я нас задержал. Состояние реабилитации трудно привыкнуть ко многим вещам. Без чипа очень трудно. Моя проводница помогает адаптироваться. Ваш уровень доверия не вызывает сомнений. Но... Она с вами? Возможно, у вас проблемы. Вам требуется профессиональное сопровождение в безопасный район. Силовик подозрительно косился на девушку. Мне нужно живое общение. Маркус добавил в голос раздражение. За этим я здесь. Она мой проводник, помогает адаптироваться. Трудно, знаете ли, неделю просидеть в блоке с залоченным чипом. Представляете, каково это? Силовик, видимо, не представлял и завис на секунду. Прошу вас покинуть сектор. Наконец выдал он. Ребята, скан чистый, пропускайте. И тут Маркус понял, что нуб не завис, а принимал данные сканирования с чипа. Наивный. Он-то решил, что его высокий статус поможет обойти проверку. Хорошо, девчонка не промах, всю свою инженерию автопилотом отправила. Некоторое время они шли рядом. Маркус опасался, что как только они окажутся вне поля зрения силовиков, девчонка попытается улизнуть. «Меня зовут Маркус, не хочешь назвать свое имя?» Девчонка недоверчиво покосилась, заправила обратно под шапочку белокурую прядь и хмыкнула. «Если ты думаешь, что очень мне помог, то это не так. Сама бы отмазалась. У них ничего на меня нет». Но в пункт досмотра точно бы забрали. Стали бы выяснять причастность к сопротивлению. На работе явно не одобрили бы твоего отсутствия». Маркус выстрелил наугад, надеясь попасть в цель. «Слушай, ну чего тебе от меня и надо?» Вскинулась девчонка. «Интересно, да? Как жить без чипа?» «Паршиво, я тебе скажу. Не потому, что мне нужны ваши виртуальные развлечения, а потому, что обществу не нужны такие, как я. Временного заработка только на дешевую еду и жилье в трущобах хватает». Маркус довольно улыбнулся, пользуясь тем, что под маской ничего не видно. «Попалась!» «В таком случае позволь пригласить тебя пообедать». «Ты серьезно?» Она снова скосила глаза, и Маркус заметил, что они у нее изумрудные. Киберлинзы все-таки носит. Правильно. Такие полагаются к коммуникатору. А ему не дали. Куда уж тут, когда после сотрясения и без них все расплывается. «Ну зачем тебе вот это?» «Так я уже говорил нубу. Помнишь?» Решил признаться Маркус. Представь, что у тебя в один миг забрали все. Общение с друзьями, работу и память. Не осталось ничего, только пустота. Я как в вакууме. В панель смотреть неделю? Надоело. Да и голова от нее кружится. Маркус посмотрел на спутницу, но понимания во взгляде не встретил. Хорошо, зайдем с другой стороны. Понимаешь? Я вышел на улицу и обнаружил другой мир. Без голограмм, рекламы, постоянно приходящих уведомлений и перегруженных каналов связи в голове. И хотя мои личные воспоминания остались на заблокированном чипе, я уверен, что таким вижу все впервые. Я хочу рассмотреть эту сторону и, возможно, понять. Ты ведь к этому призывала в своих граффити? Так помоги мне! Что-то изменилось. Она думала, решала. «Анника». Ну вот и познакомились. Маркус потянулся было включить девайс, но потом сунул его в карман. «Не найдешь нам место для обеда? У меня этот проклятый дисплей перед глазами плывет. По дороге посмотрю». Поймав вопросительный взгляд Маркуса, девушка пояснила. «Нам все равно спускаться в подземку. Неужели ты думал, что я рисую граффити в своем районе?» Маркус кивнул. «Умно». Но все равно глупо. Граффити. Подумать только. Ресторан оказался приличным. Девчонку пускать не хотели, а на Маркуса косились. Пришлось предъявить ком с логотипом Медиса и снова рассказать свою историю. Охранник тут же стал добрее и вызвал официанта проводить их к столику. «Абсурдно, что рестораны еще остались, правда?» – спросила Анника, устраиваясь напротив Маркуса на диване. Без Эф-маски она казалась еще младше, чем поначалу. «Сколько ей? Точно не больше шестнадцати». «Что такое могут приготовить здесь из той же синтетики, которую мы вытаскиваем из автомата? Ресторан – это не еда, а подача» произнес Маркус и спохватился. Это явно была привычная фраза из его обихода. Но за ней снова пустота. «Что-что?» — переспросила девушка и, заметив озадаченное лицо Маркуса, произнесла. «Отголоски воспоминаний. Ага, они вроде бы записаны на чипе, но что-то осталось и тут». Маркус постучал себя пальцем по лбу. «Принесли заказ». Маркус тут же вспомнил свою фразу о подаче и мысленно с ней согласился. На тарелке красовались спейс-кары, сплетенные из нитей белков и углеводов. Как настоящие, только маленькие. Хороший здесь 3D-принтер. Рядом официант поставил два высоких стакана с коктейлем, поблескивающим серебристыми искрами. У Анники было все то же самое. Видимо, ей было лень разбираться, и она просто удвоила заказ. «Да, это не сероватые кубики, которые он вынимал вчера из автомата». Маркус ковырнул вилкой спейс -кар. «И вкус ярче!» «Забавно!» — подала голос Анника. «Видно было, что в таком месте она впервые. Даже напускная придирчивость на миг сошла. И не скажешь, что вкус не тот, потому что никто из нас не пробовал настоящий спейс -кар. верно?» «Угу!» кивнул Маркус, размешивая лобовое стекло машины вилкой. «Кажется, мой получил необратимое повреждение. А мой вообще развалился надвое». А Николовка располовинила вилкой свою машину. В этот момент Маркус понял, что стена между ними дала трещину. «А чем ты вообще занимаешься? Ну, кроме рисования на стенах?» Поинтересовался он. «Ты почти попал в цель». «Есть такие, вроде тебя. Хотят живого общения». Анника вдруг нахмурилась и погрозила Маркусу вилкой. «Ты там ничего такого не подумай. Просто общение. Мои клиенты – люди с выгоранием личности. Пытаются снова найти смысл в жизни. Многие из убогих этим подрабатывают». «И как?» – поинтересовался Маркус. Платит неплохо. По десять коинов в час. Жить можно». Анника вилкой отхватила у спейс кабину и отправила ее в рот. «В смысле, клиентам помогает?» — уточнил Маркус. «Не особо. Вначале вроде бы ничего, даже блеск в глазах появляется, но потом Анника воткнула в кар-вилку. Знаешь, как с ними тяжело. Будто со столом, говоришь, или стулом. Привыкли к виртуалам. Иногда зависают минут на десять. Они же постоянно онлайн». От Чипа не могут отказаться ни на миг. А я что?» «Я жду, мне оплачено». Они не пробовали ограничить обод на время беседы, поинтересовался Маркус. «Та ну!» — фыркнула девчонка. «Так вопрос даже не стоит. Это ты сейчас без воспоминаний сидишь со мной болтаешь, а все туда же. Чип не работает, а обод все равно носишь. Не можешь без него!» «А если бы все вспомнил, непременно бы потянулся к делам, к любимым сообществам, контактам». Маркус покачал головой и, желая сменить тему, добавил. «Ну и скучно тебе, наверное, со стариками. Вообще они не такие уж и старые», — усмехнулась Анника. «Сейчас, конечно, биотехнологии не поймешь, кому сколько лет, но я пока ID-карту не проверю, на работу не соглашаюсь» так вот в основном лет по сорок не может быть маркус выронил дверь от спейскара обратно в тарелку так рано по статистике шестьдесят это нижний порог врет это статистика хмыкнула аника кто признается пока не дойдет до серьезного сразу работу потеряешь все наоборот корректируют личность как безумная в надежде найти баланс но становится только хуже И вот когда самый край припрет, идут в Human Design признаваться. Тогда получается, за отчет надо брать точку, где частота коррекции возрастает. Когда пользователь постоянно заказывает новые патчи, — воскликнул Маркус и сам удивился своей реакцией. Чего это в выгорании его так заботит? С таким энтузиазмом надо было в учёные идти, а не в инженеры подземки. «Получается, что меньше мозги править надо», — вздохнула Анника. «Они ведь не живые какие-то, мои клиенты. Знаешь, я тут в Глобале нашла старинную книжку религиозную, тибетскую. Так вот, тибетцы считали, что смерть души человека может наступить раньше, чем смерть тела. Представляешь, тело уже пустое. Оходит, ест, пьет, разговаривает даже». Но это уже мертвец. Так вот, и мои клиенты такие же. Технологии вытянули, выжили из них всю душу. По мне, так хьюман-дизайн настоящие убийцы. Чтоб у них чипы сгорели. Маркус поперкнулся куском от спейс-кара и посмотрел на девушку. Нет, тебя я таким не считаю, поспешно добавила она. Ни за что не пошла бы в ресторан с трупом. Спасибо, кивнул Маркус. Тогда можно я тебя найму на период реабилитации? Она согласилась и тут же потребовала его ID. Своих клиентов Анника не оставила, пообещав прислать сообщение о месте встречи на ком. После ресторана Маркус вернулся домой к ростку. Усталый, все-таки сотрясение сказывалось, но довольный. Утром следующего дня Гордон сдержал обещание, лично передав пакет с грунтом. Они встретились на одной из узких улиц промышленного района. «Довольно приличный для нарытого в подземке», — заметил Маркус, и задумался, откуда он знает, как должен выглядеть грунт. «Может, в музее объясняли?» «Подходит, бери», — ощетинился Гордон. «Теперь я ничего не должен». Маркус покачал в руке пакет с грунтом. «Килограмм пять будет». «Этого хватит надолго». «Нет, ничего. Как только вернут доступ к чипу, сразу спишут кредиты», — пообещал он. Гордон нахмурился, его такой поворот явно не устраивал. Но ясно было, что от Маркуса сейчас ничего не добиться. «Если не спишешь кредиты, растения могут узнать», — выдавил он, словно сам опасался своей же угрозы. Маркус кивнул. Пусть маленький человек почувствует себя большим. Так безопаснее. Получив пакет с землей, Маркус сразу понял, что расскажет Аннике о ростке. Только это и могло разбить стену недоверия между ними, которую девушка, оттаев на мгновение, снова возвела. Ему пришлось соврать, что барахлит ком и с таким страшно выходить на улицу. После долгого молчания девушка запросила двойную плату и явилась к нему в блок. «Ну что стряслось?» «Анника — настороженный волчонок, взгляд острющий, того, глядишь, шмыгнет обратно за дверь». «Да вот!» Маркус отошел в сторону и указал на рюкзак под лампами. Росток за это время, кажется, чуть-чуть вытянулся, подрос. Маркус даже немного гордился его широкими мясистыми листьями. «Это вроде бы не особо легально, то есть совсем нелегально, и я не стал сообщать по связи. Мне кажется, надо больше освещения и пересадить. Совершенно не представляю, как это сделать». Анника смерила его недоверчивым взглядом. Потом посмотрела на Росток, потом снова на Маркуса. «Так, так, так...» «Кажется, растение разрешено содержать только в премиум-апартаментах...» Маркус кивнул. «И этот человек ругал меня за граффити? Не знаю, что на меня нашло. Я очнулся, он пророс. Сам...» Ну, после того теракта в музее почва, видимо, попала в кармашек вместе с семенем. Он сбивчиво пересказал всю историю, перемежая факты с впечатлениями и описанием своих терзаний. И все равно это звучало фальшиво, неубедительно. Как передать, как поделиться тем, что чувствуешь? Со стороны, конечно, его действия нелогичны, но ведь не хуже, чем рисование граффити. Он закончил свою речь и посмотрел на Аннику если она сейчас развернется и уйдет. Что тогда? Наверное, ты сильно отклонился от заданных параметров личности, если решился на такое. Девушка задумчиво склонилась над ростком. Теракт, нервное потрясение. Будет жаль, когда тебя скорректируют. Не дав Маркусу и слова вставить, она воскликнула. «На это так здорово! Где Земля? Нам нужно больше света!» Пересадив росток в пластиковую кружку, они полили его питьевой водой. Анника предварительно прожгла дно лазером, сделав дырку, и объяснила Маркусу, что вода не должна застаиваться. Под кружкой появилась лужица, девушка промокнула ее рукавом. Упс, видимо, нужно что-то подставить, не сообразила, она улыбнулась. Не каждый день нелегальные растения, пересаживаю. Потом Анника ушла на долгих два часа оставив Маркуса терзаться сомнениями и ожиданием. Маркус подумал, что, наверное, в первый раз испытывает ожидания в такой глубокой, захватывающей все его существо форме. С чипом ты всегда на связи, тысячи контактов, информационных потоков всегда под рукой. Можно было бы настроить под это панель, ведь он сам заморозил ее за ненадобностью. Маркус уже коснулся гладкой сенсорной поверхности, но взглянул на росток и передумал. Такое чувство, будто то, что он собирался сделать, неправильно. И как-то может повредить тому новому, что вступает в его жизнь. Разрушить хрупкий баланс, который вот-вот начал складываться. Анника вернулась с двумя небольшими лампами. До вечера она соединяла все в единую систему подсветки, отгоняя Маркуса. Но в итоге все равно недовольно подсокала языком. «На первое время сойдет. Не забывай поливать его, когда грунт подсохнет». Оставив указания, Анника ушла, а Маркус, переполненный новыми эмоциями, уснул, едва его голова коснулась подушки. «От виртуального мира нужно лечиться реальным», сказала Аника, едва появившись на пороге. «Пойдем». Сикар был припаркован через квартал, и девчонка явно с ним что-то сделала. «Я отправила модуль слежения полетать на дроне. Никто не хватится», заявила она. «Если только нас не поймают прямо на нем», засомневался Маркус. «Там, куда мы летим, никого нет, и системы контроля давно раздолбаны». Махнула рукой Аника. Некоторое время они летели в общем потоке, подстраиваясь под ритм движения. Потом девчонка свернула и повела машину такими закоулками, что Маркус перестал следить за дорогой. Через полчаса они вынырнули на неожиданно широкое пространство. Посреди выжженного поля зияла ощетинившаяся арматурой воронка. Полигон. Запретка. Там же фонит до сих пор. Ха! Ничего там не фанит! Я лично проверяла! заверила Анника. Думаю, там просто все настолько разворотило, что никто не хочет вкладываться в переработку и вообще поговаривают, что никакого реактора там и не было, а были секретные лаборатории human дизайн, которые подорвали ребята из сопротивления. Маркус покопался в памяти, но ничего такого не обнаружил. Он пожал плечами и ничего не ответил. Одно ясно. Human дизайн девушка не жалует. Секара наводила виртуозно, пролетая между останками куполов и торчащими обломками. Похоже, она делала это не в первый раз. "Давно ты так развлекаешься?" крикнул Маркус, чувствуя, как замирает сердце перед очередным виражом. "С пассажиром?" в первый раз засмеялась девушка. "Страшно?" Маркус не ответил и вцепился в ремни фиксатора. «Главное, что не скучно. Я же должна бороться с твоей скукой, да?» Она перевернула секар вверх тормашками, и Маркус запросил пощады. «Сотрясение же! Нельзя так с моей головой!» «Что? Боишься, обод из портов выпадет!» Отозвалась девушка, но выровняла машину. «Кстати, почему ты его носишь? Неактивный же!» «Чтобы не приняли за убогого!» Чуть было не ляпнул Маркус, но вовремя спохватился. Привык. Без него как-то страшно, что ли. Будто есть ободок, и я под защитой. А без обода, как убогий, значит, уточнила Анника и повела секар на посадку. Я этого не говорил. Ох! Машина что-то задела и неловко шмякнулась на брюхо. Маркус чуть не прикусил язык. Анника выскочила наружу и принялась ругаться, осматривая повреждения. Маркус поблагодарил, так кстати, подвернувшуюся арматуру и вылез следом. «Ах, ерунда, царапина!» – махнула рукой Анника. «До города доберемся, а там уж Гугл свою бандуру найдет и подлатает. Пойдем лучше прогуляемся!» Она указала на покосившуюся наблюдательную вышку, черным скелетом торчащую над горой металлолома. Маркус проследил ее жест и ужаснулся. Сомнений не оставалось. Тонкий палец в драной перчатке указывал на самую макушку вышки. ты уверена, что стоит?» «Шутишь, что ли?» — воскликнула Анника и надула губы. «Гляди того обидится. Мы вообще ради этого сюда и летели. Это мое любимое место. Или ты испугался?» «Ну, это небезопасно». Попытался сопротивляться Маркус. «Я же чипованный сноб средних лет из бизнес-района!» «Наконец-то признался!» <смех> — рассмеялась Анника. «Пошли! Я самый надежный проводник по радиоактивным пустырям! Со мной не пропадешь!» Девушка зашагала вперед, осторожно, но уверенно ступая по обломкам. Маркус, ругаясь про себя, поспешил следом. Подниматься по открытой металлической лестнице было страшно только в начале. Потом заныло колено, и Маркус поймал себя на мысли, что откуда-то знает, что это нормально. Наверное, имплант. Странно, что он не помнит своих модификаций. Надо поискать в коме Медиса на этот счет. «Давай быстрее!» — крикнула Анника сверху и застучала ботинками по металлической платформе. Через минуту Маркус тоже поднялся на самый верх и замер. Столько свободного неба! В городе его закрывали монолиты и реклама. А тут огромный серый купол выгнулся над колючим полем обломков и казался необъятным. Вдали маячили черный чистокол многоэтажек и блестел защитный экран заповедника. Бывало там? ⁇ спросил Маркус. В заповеднике. Только один раз, в детстве. Анника устроилась на перилах смотровой вышки, беззаботно свесив вниз тонкие ноги в грубых ботинках. Необыкновенный воздух, будто пьешь его, и зелень повсюду, а еще звуки, птицы. Она помолчала и вздохнула. А потом было слишком туго, пришлось продать все свои посещения. А ты? А я не помню. Маркус рефлекторно обратился к ободу и провалился в пустоту. «Проклятый Медис, чтоб у них чипы сгорели! Я же теперь человек без прошлого, непонятно кто!» «Ужасное чувство!» «Ты, это ты!» — просто ответила Анника. «Здесь и сейчас! Почему ты решил, будто потерял что-то важное? А если наоборот? Представь, что они освободили тебя от прошлого! Выбирай, что нравится! Будь любым! Это и есть свобода от личности. Свобода! Прокричала она. И эхо понесло ее звонкий голос по полигону. Поэтому ты рисуешь граффити? Спросил Маркус. Хочешь поделиться свободой? Вроде того, согласилась Анника. И готова ее потерять, если попадешься? Не попадусь! Махнула рукой девушка. «Не то чтобы я не понимал, зачем ты это делаешь», — произнес Маркус, — «я понимаю. Но оправдан ли такой риск? Стоит ли оно того?» Люди разучились быть собой. Кто-то должен им напомнить. В голосе девушки послышалась обида. А нужны ли им эти напоминания? Может, их устраивает так, как есть? Маркус чувствовал, что ходит по грани. Но что-то внутри тянуло его высказаться. Может, им просто нравится создавать себя самим? Это хьюман дизайн так говорит. А ты повторяешь? Она соскочила с перил и грозно посмотрела на Маркуса. А по сути все становятся одинаковыми. Разве не видно? Она начала загибать пальцы. Стрессоустойчивость на максимум. Логика на максимум. Многозадачность на максимум. Практичность на максимум эмоциональность на минимум, а в итоге все черствые, эгоистичные кретины, которые не могут и минуты сосредоточиться на одном деле. «Я могу. Слушаю тебя уже минут десять», — обиделся Маркус и чуть не добавил. «И у меня есть росток, я его люблю. Ты не в счет», — примирительно махнула рукой Анника. «Я в общем. И все же зря ты это делаешь». Не дай бог загребут за хакинг, повесят на тебя связь с сопротивлением, с террористами. Не загребут, снова махнула рукой Анника. А что до сопротивления, думаю, там как раз-таки чипованные сидят. Убогих-то по пальцам можно пересчитать. Мы в своем мерке никого не трогаем. А чипованное подполье делит сферы влияния. Либо вообще террористы втихую финансируются той же Human Design или Google Global чтобы плотнее закручивать гайки». «Ты серьезно?» — удивился Маркус. «Почему нет?» — Анника сверкнула зелеными глазами. «Это как раз логично». Маркус пожал плечами и уставился перед собой. Перегруженный мозг уже отказывался воспринимать и обдумывать информацию. «Слишком много всего свалилось на бедную, незащищенную ободом голову за эти несколько дней». Когда солнце закатилось... Они вернулись в Сикар. «Сегодня я покажу тебе еще одно улетное место!» Аника, заявившись с утра пораньше, буквально вытащила Маркуса из кровати и теперь нетерпеливо мерила шагами блок. «Снова угонишь, Сикар!» спросил Маркус, растирая глаза. Спал он до безобразия много. Наверное, потому что теперь мозгу приходилось обрабатывать и запоминать ту информацию, которой раньше занимался обод. Личное воспоминание. Прорва времени. Семь часов вместо обычных трех. Неужели убогие спят столько каждую ночь? Анника вот выглядит свежей. Он передумал задавать ей такой бестактный вопрос и предложил серых кубиков синтетики. Прикончив химический завтрак, они вышли из блока. Целый час ушел на то, чтобы доехать до конечной станции подземки. Еще час шли пешком. Квартал, в который вела Анника, находился далеко за пределами районов среднего и даже эконом-класса. Настоящие трущобы. Теперь Маркус понимал, почему девушка заставила его снять и спрятать обод в рюкзаке, чтобы не отсвечивать. Так они походили на парочку убогих, решивших прикупить девайсов на черном рынке. В том, что они идут туда, Маркус уже не сомневался. Где-то же надо Аннике брать все свои штучки. Местечко было не из приятных. Маркус стал всерьез переживать, что фильтры в ф маске забьются раньше времени. Такого чада он никогда не видел, наверное. Очертания однообразных штампованных домов Терялись в серо-коричневой дымке. Стены изрисованы граффити так густо, что было ясно. Здесь никто не препятствует уличным художникам. Вряд ли нубы, которым не посчастливилось работать в этом секторе, вообще смотрят на такое. Зато улица пестрела настоящими неоновыми вывесками, словно с расчетом на тех, кто не сможет подкачать виджеты. Здесь живут либо убогие... Анника словно уловила мысли Маркуса, либо те, кто утратил статус доверия из-за бесконечных модификаций. Согласись, забавный контраст. Маркус кивнул и проводил взглядом металлическую конструкцию. От человеческого у этого самодвижущегося создания остались только голова с бледным лицом и длинными фиолетовыми ресницами. Руки и ноги блестели сталью. Видно было, как ходят поршни при движении. Механический скелет, только корпус прикрыт металлическими щитами. На грудной пластине выбит знак радиационной опасности. «Мини-реактор класса А», — отметил про себя Маркус. «Такое старье, да еще и запрещенное». «Невероятно». Потом попалась парочка убогих, которые быстро скользнули взглядом по Аннике, чуть дольше задержались на Маркусе и скрылись за углом. Дальше снова модификанты. Верзила почти полностью вшитый в огромный экзоскелет, своих конечностей у него не было. Девушка со странной конструкцией фасеточных линз вместо глаз, стрекоза. Потом встретился вполне обычный парень. Маркус не сразу понял, что с ним не так. Лысую голову обвивали не один, а два обода. Сразу два. Маркус чуть не вывернул шею, провожая прохожего взглядом. Но зачем Почему просто не дополнил свой обод вторым чипом? Как он взломал защиту? И это же как надо было модифицировать разъемы? Хватит пялиться. Привлечешь к нам внимание. Ткнула его в боканника и уже тише добавила. Ничего особенного в этих людях нет. Подумай про то, что в дорогих кварталах то же самое. Только модификации красиво спрятаны под кожей. Высокостатусные только внешне выглядят красиво а на самом деле модификаций в них еще больше. И такая же, вычищенная до металлического блеска личность». Маркус задумался, что и сам, наверное, где-то модифицирован и чуть не полез в ком прямо на улице. Он же хотел посмотреть эти данные после того, как заныло колено тогда на вышке, но они уже пришли, и Анника затолкала его в дверь под яркой неоновой вывеской. «Стой тихо, ничего не говори», Предупредила она. К стойке, заваленной всяким электронным хламом, вышел старик. Половину его лица закрывал шлем с окулярами. Увидев фанику, он ловко снял устройство и бросил на стойку, а Маркус не мог оторвать взгляд от его рук. Кисти старика были заменены киберпротезами, а на каждой руке было по 10 тонких механических пальцев. Как и у всех модификантов в этом квартале, протезы не были закрыты искусственно выращенными тканями. А выставляли на показ всю свою металлическую суть. Это можно понять. Биотехнологии дорогое удовольствие. Интересно, у него изначально не было рук, или он пожертвовал ими, чтобы заниматься Чем он там занимается? Оба да нет, разъемов тоже. Убогий. Пока Маркус разглядывал старика, Анника обменялась с ним пакетами и что-то защелкала в своем коме. Хорошо? Серьезно кивнула девчонка. «И еще фитолампы, я писала». «А ты не слишком расшалилась, Анка?» Старик вдруг неожиданно тепло улыбнулся, обнажив редкие зубы. «Во что еще решила влезть?» «Это ему», — Анника кивнула на Маркуса и пояснила. «Фиолетовые плохо подходят. Спектр не тот. Нужно специальное». Модификант сурово посмотрел на Маркуса. «Из дорогих кварталов! Насквозь вас таких вижу! Чипованные!» «Алишер!» — строго сказала Анника, и старик перевел взгляд на нее. «Ладно, ладно. Но ты будь на связи. Договорились!» Анника кивнула, и старик достал из-под прилавка несколько ламп. Пока девушка упаковывала их и укладывала в рюкзак, модификант сверлил Маркуса взглядом, который мог означать только одно — «Если с ней что-то случится, я тебя из-под земли достану и разделаю на кусочки вот этими металлическими пальцами». Маркус вздохнул с облегчением, когда они, наконец, покинули лавочку. Вопреки ожиданиям, Манника потащила его дальше вглубь квартала. «Ты, наверное, проголодался? Настало время отдать тебе должок». Маркуса передернуло при мысли о том, что придется есть в таком районе. Да они наверняка отравятся. Какого качества здесь синтетики? Недрей, чипованный, я много раз тут обедала, успокоила его девчонка. И как видишь, Жива?» Забегаловка оказалась не такой ужасной, как ожидал Маркус. Он даже снял их маску, но тут же пожалел об этом и нацепил обратно. Воздух здесь был тяжелым. Анику это, видимо, не смущало. Она откинула маску еще у входа и даже не поморщившись, сразу поспешила к стойке. Маркус подумал, что в ее блоке степень очистки воздуха наверняка хуже, чем у него. От этой догадки стало грустным, и чтобы отвлечься от мыслей, он принялся рассматривать обстановку. Здесь все было оформлено в стиле старинного бара, широкая стойка с бокалами над ней и круглые столики в полутемном зале. К необычному виду посетителей он уже привык и старался не пялиться на механические дополнения, заменявшие им самые разные части тела. «И что это?» – спросил Маркус, когда девушка принесла две пластиковых тарелки со светло-коричневыми пластами неправильной формы. «Мы точно не отравимся. Это грибы. Настоящие!» Восторженно объявила Анника – И Маркус понял, что ему придется все съесть. Иначе обидится насмерть. Для роста им не нужен свет и сбалансированный грунт. Сойдет что угодно, содержащее органику. Это тебе не химические кубики. Настоящая еда. Лучше только поставки из Австралии для богачей. Перед глазами у Маркуса на мгновение возникли яркие экзотические фрукты. Казалось, он даже ощутил аромат подсознание откуда-то достало воспоминание Неужели пробовал Что смотришь Морду снимай и ешь давай потребовала Анника В голосе уже чувствовалась обида Маркус нехотя стащил в маску и осторожно откусил немного гриба Тот оказался почти безвкусным И на том спасибо настоящая еда Ага Вообще синтетические кубики сбалансированы по составу, не удержался Маркус. И вкус яркий, химический, у них вкус. Фальшивка. Теперь уже точно обиделась Анника. Как и виджеты, кобаду, как и личности редактированные, куда ни плюнь. Фу, везде обман. А Human Design подлюги, всем заправляют. Мне кажется, ты преувеличиваешь, возразил Маркус. Вообще, изначально цель Human дизайна была помочь людям избавиться от негативных личностных качеств. Но, как обычно, все изобретения в этом мире имеют обратную сторону. А ты знаешь, что гены ДИС связаны с гениальностью? Их носителями были многие великие люди древности. Я имею в виду действительно великие. Эйнштейн, например. Слышал про такого? Да, это ученый прошлого. Был очень необычным кивнул Маркус, догадываясь, куда клонит Анника. «Так вот, он был носителем трех генов группы ДИС, тех самых из списка, что мы сейчас редактируем». «Ну, благодаря им только эффективность работы мозга повышается», парировал Маркус. «У нас для этого есть чип». «А еще они отвечают за нестандартные решения», заметила Анника. «Где новые Эйнштейны? Преодоление светового барьера, использование кротовых нор, Горстка чипованных ученых поковыряла свои мощные компьютеры и заявила, что межзвездные перелеты не перспективны, и мы, как последние куски компьютера, с ними согласились. Что стало с космическим наследием Илона Маска? Гонки на спейс по высокой орбите Земли? Ты подумай, как абсурдно это звучит. «Ну, хорошо, у нас есть убо...» «Пси-нестабильные люди», — согласился Маркус. Давай сделаем из них Эйнштейнов. Только вот проблема. Они просто не смогут использовать новые технологии. Скорость обработки информации и обучения у носителей чипов в десятки раз выше. Все нестабильные уже проиграли эту гонку, даже не выходя на старт. Можно использовать консервативное обучение. Не сдавалась Анника. И вообще никакой гонки нет. У нас только информационная перегруженность. За последние сто лет не выведено ни одного нового закона. «Ни одного открытия! У нас нет развития, только усложнение существующих технологий. А нам нужен прорыв!» Маркус посмотрел на эту хрупкую худенькую девчушку на фоне закопченных стен третьесортной забегаловки. «Да, может, оно все неправильно, только этот мир уж так устроен!» Он был согласен с ней, но продолжал спорить. «Зачем?» «Действительно!» Куда вообще стремится этот мир? Зачем все? Что с тобой? Эй, ты завис?» Анника потрясла Маркуса за плечо, и он понял, что все это время безуспешно пытается обратиться к Чипу. «Недостаток данных», – пошутил Маркус, пытаясь сфокусироваться на лице девушки. «Хотел погуглить по привычке, а Чипа нет». «Завис, да». «Ты точно в порядке?» Анника смотрела очень серьезно. Маркус и не думал, что у нее может быть такое выражение лица. «Да, все нормально. Видимо, без чипа мозг еще не привык». «Хорошо. Пойдем, что ли?» Она кинула пластиковые тарелки в очистителя стоящего на выходе, и натянула ф маску До самого входа в подземку она не проронила ни слова, а в вагоне уткнулась в ком. И только сборка новых ламп над заметно потолстевшим ростком вернула ей расположение духа. Оставшиеся несколько дней Маркус старался не поднимать тему убогих и чупованных, С замиранием сердца наблюдал за ростком и радовался жизни. Временной свободе от воспоминаний обязательств в прошлой жизни. И, конечно, гулял с Анникой по кварталам с сомнительной репутацией. В воскресенье девчонка снова угнала сикар, и Маркус даже пробовал водить его на пустыре. А потом они снова забрались на ту покосившуюся вышку. Ну что, пора прощаться? Зеленые глаза излучали тревогу. Завтра ты станешь другим человеком. Внутри все сжалось, Но Маркус все равно спросил, ну почему же? Просто разблокируют чипы и все. Анника покачала головой. Ты лучше меня знаешь, что поводов для редактирования личности накопилось по самую крышу. У тебя слишком высокий уровень доверия для простого работника, которому сойдет с рук подобное. Завтра тебе будет плевать на Росток. Она перевела дыхание и добавила. И на меня. Маркус посмотрел на Аннику. Она не выглядела расстроенной, скорее напряженной. Вот-вот взорвется. «Кажется, ты хочешь мне что-то предложить?» Догадался он. «Давай, рассказывай». Анника достала из своего потрепанного рюкзака пластиковую капсулу. Замутными, белесами стенками было не разглядеть, что внутри. Капсула походила на яйцо. Анника открутила верхнюю половину и показала содержимое. На дне сложил лапки едва заметный паук. Ментальный взломщик. Так его называли. А вот это уже не безобидные граффити на стенах. И даже не модифицированные дроны. А самые настоящие хакерские технологии. Маркуса кольнуло недоброе предчувствие. Не окажутся ли они с Анникой по разные стороны баррикад, когда вернется память? Корректировать личность будут через чип, как ни в чем не бывало начала объяснять девушка. Поэтому мы скорректируем его. Благодаря пауку ты получишь доступ к ядру, и оно будет подчиняться твоим ментальным командам. Я оставлю его в ячейке обода, и ты сможешь использовать взломщика, если что-то пойдет не так. Ты меня слушаешь? Маркус поймал себя на попытке обратиться к чипу, и понять почему он знает подробное устройство взломщика и кажется умеет им пользоваться мелькнула мысль что с помощью паука он мог бы восстановить память прямо сейчас но тогда в медисе могут заметить следы взлома и коррекции личности избежать не удастся да я слушаю маркус потер переносицу откуда у тебя это я хакер разве ты еще не понял «Ты же видел, по каким местам мы с тобой разгуливали!» «Видел?» — пробормотал Маркус. «Но протоколы управления и идентификации завязаны на ментальных командах. Для программирования просто необходим чип. Значит...» Анника посмотрела с сомнением, будто решаясь. «Да, у меня нет ограничений. Дома обод лежит». Девочка сняла шапочку и показала разъемы для подключения. Я добровольно отказалась от редактирования личности. Просто не хочу потерять себя. Ты сама отказалась от... Всего? Воскликнул Маркус. От чего всего? Чтобы меня ломали или пили очередного офисного клерка? Или машину для программирования? Ради того, чтобы поесть игрушечные спейс-кары в ресторане? Сорвалась вдруг Анника. Маркус замолчал. Переждая эмоциональный всплеск девушки. Мать покончила с собой, когда мне было десять. Выгорание личности. Она решила вырастить ребенка, думала, что это даст ей новые силы, жажду жить. Даже на десять лет не хватило. Да ей с самого начала было на меня плевать. Ей на все было плевать. Знаешь, а я даже не плакала, когда она умерла. От нее к тому времени осталась только пустая оболочка. «Не по кому было плакать». Маркусу стало не по себе, что он заставил девчонку вспомнить такое, но следующий вопрос вылетел сам собой. «Тебе установили разъемы для обода?» «И сам обод выдали». Немного успокоившись, кивнула Анника. «К четырнадцати я закончила обучение, но от коррекции отказалась. Мать умерла, других родственников не было. В шестнадцать меня выпустили из приюта и выделили небольшой блок в эконом-квартале». Маркус кивнул. Эко. Мать отобрала хороший эмбрион, девчонка способная. Могла бы рассчитывать на будущее. Но без карты личности в университет не поступить. Манника теперь во всем винит human дизайн, и ни за что не согласится на коррекцию. А все из-за смерти матери. Выгорание, даже если вшивать инстинкт самосохранения намертво, не помогает. Если что, у тебя теперь есть я. Что бы завтра не произошло, обещаю. Маркус покачал головой и вздохнул. Чувствую, там ничего хорошего не будет в этих моих личных воспоминаниях. Они посидели еще, в молчании провожая уходящее солнце. Каждый думал о своем, и каждый по-своему боялся завтрашнего дня. Солнце начало клониться к закату. Из-за пыли в воздухе небо быстро занялось оттенками красного. Куски арматуры на багровом фоне выглядели как останки костей древнего существа. Пейзаж напомнил Маркусу его вирт-окно с разрушенным мегаполисом. Теперь стало понятно, чего в той картинке не хватало. Какой-то глубины, настоящести. Так же, как и в людях. А вот Анника, она настоящая. Маркус откуда-то точно знал, что в его заблокированных воспоминаниях не найдется ничего, хотя бы отдаленно напоминающего этот вечер. Всю ночь ему снились кошмары. То огромные механические руки Алишера того старика с черного рынка разрывали его на части, то Аннику ловил нуб, вырывал у нее баллончик, а саму девчонку кидал в патрульный сикар. Маркус просыпался, сетовал, что обод не работает и нельзя отсечь этот бред, потом вспоминал, что визит в Медис как раз завтра и обод ему разблокирует. но легче от этого не становилось, и кошмары начинались снова. Росток превращался в огромное механическое дерево и пожирал блок, а потом и все здание. Сам Маркус тоже оказывался механическим и бегал по полигону за Анникой, которая пыталась улететь от него на взломанном сикаре. Но самым страшным был сон под утро. На пороге появилась Анника и улыбнулась приклеенной улыбкой. На ее голове красовался обод. «Я прошла редактирование личности. Так и правда лучше и легче жить. Спасибо, что научил меня». Маркус подскочил на кровати и понял, что безнадежно проспал. Он так и не привык заменять функции обода допотопным комом. А тот надо было настроить, чтобы разбудил. Надо было. Маркус засобирался в Медис и поймал себя на мысли, что не спешит. Скорее всего, процедуру отложат на завтра, и можно будет встретиться с Анникой на пустыре, снова угнать сикар. Путь до Медиса занял ничтожно короткие двадцать минут. И, кажется, его ждали. «Ничего страшного», — улыбнулась девушка в белоснежной медицинской униформе. «Лаборатория свободна. Пойдемте со мной». Сердце у Маркуса упало. Он скользнул взглядом по натянутой белоснежной улыбке на гладкой без единого изъяна кожи не настоящее все что идеально не настоящее промелькнула и исчезла мысль я и сам скоро стану ненастоящим нельзя отпускать росток и аннику просто запомнить росток и анника росток и анника с этими мыслями он вошел в блок лаборатории слишком светло лампы били в глаза В центре стояло оно, кресло со шлемом. Мы активируем чипы, если в личной карте обнаружится девиация, и скорректируем, – сообщила девушка. Голос ее был идеальным, мягким и грудным, почти материнским. Тоже фальшивка, имплантированный модулятор. Маркус кивнул и сел в кресло. Оставалось надеяться, что паук, спрятанный Анникой в ободе, сработает. На голову опустился шлем. Офиксирующие ремни плотно обхватили плечи, запястья и голени. «Введите код для доступа к воспоминаниям», раздался в голове тихий голос компьютера. Маркус спохватился, было, но в мыслях тут же прокрутилось. «Два тридцать восемь семнадцать код принят», ответил компьютер. Маркус чуть не взвыл от внезапно нахлынувшей волны информации. Она давила и разрушала все, что он успел узнать о мире за эти пять дней. Все, что он успел полюбить. Первое — это росток. Подделка. Биоволокна, вживленные в силикогелевый макет. Настоящий росток мог и не прорасти или погибнуть. А этому лишь бы влага была, чтобы пухнуть. Разработал его сам Маркус. Он же ведущий нейроархитектор отделениях Human Design Евразия и владелец лювиной доли акций корпорации. Миллиардер с выгоранием личности, от безысходности подписавшийся на собственный эксперимент. Специалисты считали, что выгорание личности происходит из-за достижения мозгом пределов нейропластичности, способности нейронов перестраиваться. У Маркуса было другое мнение. Он думал, дело в том, что при редактировании задеваются все более глубинные связи, на которых строится сама основа личности и сознания, ее желание жить. Разрушается база, а формирование новых нейронных путей не происходит. Поэтому он взял за основу для эксперимента такой глубинный инстинкт, как материнская забота. Просто, почти как ребенок, связи включатся те же самые. Проект Росток задумывался как средство от выгорания, внедрения идеи, настоящей, ради которой хочется. Второе откровение нахлынуло, не дав додумать мысль до конца. Анника. Одна из детей проекта «Изгой». Специалисты human Дизайн отобрали эмбрионы с условно-безопасными сочетаниями генов ДИС. Обод ребятам использовать еще можно, а вот редактировать личность нельзя. Женщинам заплатили круглую сумму за вынашивание плода и разыгранную трагедию. Проект дал потрясающие результаты. Дети, лишенные возможности получать знания о высоких технологиях легально, впитывали их как губка из других источников, предоставляемых из-под полых human design. Никогда не подвергавшиеся корректировке личности, они и были теми самыми Эйнштейнами, о которых говорила Аника если бы она знала, как близка к истине. Эти дети выполняли сложнейшие заказы, а Кай и Виктор, объединившись, создали того самого паука, ментального взломщика. Маркус вспомнил, как Гордон противился их встрече. «Опасно, да, но какой результат? Тем более они пока еще дети. Дети, которые рисуют граффити или взламывают официальный ресурс Human Design. Да, Гордон, первый помощник, практически за руку отвел его к канике. Они не ожидали, что контакт вообще произойдет. Слишком многое было построено на случайностях. Но такой успех! Маркус грустно улыбнулся. Наверное, стоило радоваться. Прошлое его личность была вне себя от восторга. На сто процентов успешно решенная задача. Но нынешний Маркус... Уже мог понять, что не Росток помог ему от выгорания, а те отклонения личности, которые он так успешно корректировал все это время. Ему помогла Анника. А теперь система откатит все изменения, которые произошли с ним за время эксперимента. Маркус несколько раз глубоко вздохнул и резко рванулся. Ему повезло, правую руку удалось высвободить полностью. Запястье он вытащил, а плечевой ремень порвал. Он потянулся к ремню слева, и тут машина среагировала. Едва ощутимый кол в ягодицу, и перед глазами поплыли круги. Вошла та самая девушка-медработник. Прижала вяло сопротивляющегося Маркуса к спинке кресла. Что-то щелкнуло, и металлическое кольцо сдавило грудь. Девушка внимательно посмотрела на пациента и молча вышла, затворив дверь. Вот тогда Маркус осознал, что попался. И похоже в собственную ловушку. Все по протоколу. И никто не поможет. Но ведь есть еще паук, надежно спрятанный в ободе. Можно попробовать. Маркус настроился на паука и отдал ментальную команду. Обнаружено вредоносное устройство. Отозвался голос в голове. И Маркус почувствовал, как механические лапки зажимают обод, Отщелкивают корпус. Сейчас система безопасности перехватит управление пауком. Ментальный зонт извлечен и обезврежен. Но чего он еще ожидал? Обнаружены значительные девиации личностной карты. Согласно протоколу, изменения будут устранены. Отменить редактирование. Маркус дал команду, скорее от безысходности, зная, что последует отказ. Отмена невозможна. Не согласилась система. «Похоже, я не оставил себе лазейки», — обреченно подумал Маркус. «Предвидел изменения в драгоценной личности». «Стоп я!» «Начинаю процедуру перестройки нейронных связей». «Сохранить опыт последних пяти дней», — поинтересовался механический голос. «Сохранить», — мысленно подтвердил Маркус и провалился в темноту. Мне незачем жить. Снова незачем. Воспоминания давили неподъемной тяжестью 70 прожитых лет. Где-то на границе сознания замаячило знакомое ощущение безразличия, безысходности. Маркус сразу узнал его. Как узнают осточертевшую за сорок лет брак жену по едва слышным шагам за спиной. Выгорание личности. Это оно. Персональный Сикар с охраной довез его до головного офиса Human Design. Помощник по особым поручениям и телохранитель по совместительству ждал в кабинете. «Мы обработали запись дронов», — сообщил Гордон и сверкнул желтыми сканерами линз. Маркус отметил, что роль подземной крысы тот сыграл отлично. Она ему даже лучше подходила, чем нынешняя. «Анника Белова превысила предел допустимого отклонения. Принять меры. Маркус выдержал паузу, чтобы решение не казалось поспешным. «Нет, она скоро будет вовлечена в новый проект Human Design, как и другие из программы «Изгой». «Неужели, вы думаете, удастся договориться?» Удивленно начал Гордон и осекся. Маркус отследил еле заметное движение глаз, обращение к чипу. «Не корректируйте», — попросил он. Тут удивление вполне логично. «Мне нужен ваш живой ум. Нам предстоит решать непростые задачи». Гордон выжидающе посмотрел на шефа. «Эти ребята – ключ к лечению выгорания личности. Они бесценны для корпорации». Маркус отослал помощника и выдохнул, разглядывая из окна бесцветный пейзаж. Настоящий. Серое небо, затянутое поволокой туч. Сейчас его украшали цветные всполохи рекламных постов но все равно выглядело оно уныло. Теперь прошлый опыт помог ему это заметить, а ведь небо было таким всегда, сколько он помнил. Интересна та картина в экспериментальном блоке, выдающее стремление к разрушению мегаполиса, была только лишь легендой эксперимента? Или его собственным бессознательным желанием, которое он вложил в программу? «Мозг — это вещь в себе». И синдром выгорания личности тому подтверждение. Непонятно только, как внедрить новую схему лечения. Отказаться от редактирования личности нельзя. Рекомендации по ограничению никто и слушать не будет, даже если их Human Design официально впишет их в протокол. Корпорации-заказчики, наоборот, с нетерпением ждут обновлений, чтобы повысить производительность работников. Суммы, теряемые при болезни выгорания для них <сих>, ничтожны, а вот human дизайн, введя ограничения, понесет убытки. Маркус задумался. Выгорание заботит только тех, кто уже испытывает его. Как там говорила Анника, чистота коррекции возрастает, когда человек начинает чувствовать неладное, разве он сам не делает так же, не желая признать, что болезнь, дотянулась и до него. Маркус вызвал виртуальную панель и ввел коды доступа, запросил данные по главам крупных корпораций. Программа должна выбрать тех, кто стал заказывать обновления чаще раза в месяц. Конечно, такие данные были конфиденциальными, а рассылку выполняла машина по защищенному каналу. Но было бы глупо не вставить свою закладку. Маркус даже мог узнать, какие именно изменения внесли клиенты. «Но это потом». «Вот мы и выловим нашу целевую аудиторию», — пробормотал он. «Вы уж точно будете готовы отдать что угодно за излечение. С этого и начнем эксперименты». Потом он заказал два билета в заповедник. Сколько он там не был? Лет десять, как и Аника. Она будет рада подарку». Маркус вызвал Сикар и уселся на мягкое сиденье. Настроил ручное управление, чип вывел данные о воздушном пространстве, полученные с микродронов. Они всегда были рядом, следили за ним во время эксперимента. Хорошие дроны, гораздо лучше, чем у нубов. Если Анника не засекла раньше, не заметит и сейчас. Все-таки ее штучки не сравнятся с мощью всей корпорации Human Дизайн». Маркус вел машину к заданной цели, но на середине пути остановился. Пришли данные с дронов. По введенным координатам живых объектов не обнаружено. Неужели догадалась? Но как? Маркус на секунду запаниковал, но обод тут же погасил эту эмоцию и включился расчет. В каждого ребенка из проекта «Изгой» вместе с разъемами для обода внедрен следящий маячок. Маркус всегда мог узнать местонахождение любого из них. Дроны поймали сигнал на противоположном конце пустыря. «Он перепутал координаты? Или девчонка там прячется? Может, зря он тогда летит туда?» Девушка не скрывалась. Она стояла рядом с нагромождением арматуры вроде той вышки, на которой они сидели вчера. Но эта конструкция была более ершистой и разлапистой, забираться на нее явно не стоило. Маркус посадил сикар и вышел. Он собирался скрыть от нее неудачу, притвориться прежней личностью. Будь то бы с пауком-взломщиком все получилось. «Привет!» — Маркус постарался придать голосу беззаботный тон. «Я теперь в полном порядке. Обод работает». Но, встретив холодный пристальный взгляд зеленых глаз, понял, что где-то провалился. Анника оглянулась на металлическую конструкцию позади себя и отступила на шаг. На Маркуса она смотрела, как на чужого. «Дело в этом сооружении?» «Что-то оно напоминало». Маркус вгляделся. «Росток? Ну точно! Увеличенная копия, сваренная из металлолома. Ну надо же! Как ей вообще удалось такое? У строительной бригады бота угнала». Вот значит, как он должен был догадаться о новом месте встречи. Полетать над пустырем. Заметить. Но он же прилетел. Значит, нашел. У нас не получилось. Признался Маркус и развел руками. Я работаю на Хьюман Дизайн, и обнаружить паука для них оказалось проще простого. Девушка отступила еще на шаг, хотя бежать ей было некуда. Это Маркус знал наверняка, но она нет. Они еще не умеют читать воспоминания, а я все помню. Помню Росток, и эта скульптура, она потрясающая, как ты ее сделала? Девушка застыла как статуя, и Маркус осознал вторую свою ошибку. Даже сам почувствовал, что голос звучит фальшиво. Он отдал ментальную команду Чипу, отключил его и снял обод Анника. «Я хочу снова стать живым! Ты научишь меня? еще раз!» Девушка ответила ему долгим прямым взглядом и, наконец, кивнула. «Это она, его настоящий росток, хрупкая фигурка на фоне серого неба!» Озвучено специально для проекта «Взлетаем немедленно». Текст читал Артём Быков. Не забывайте подписаться на наш проект на любых удобных для вас платформах и оставляйте комментарии.